Глава вторая. Овиан нагло подвинул меня на скамейке, уселся рядом, натянуто улыбнулся, сузившему глаза Васяну. Спасибо, воздушник, что вывез мою девочку из Академии. В следующий раз не утруждай себя, я сам справлюсь. Мою девочку? охнула я от возмущения. Молчи, Яра, с тобой позже поговорим. Нет уж, Овиан, ты совсем оборзел. «Молчи, попросил же!» — рыкнул он. И кузнечик просел на его голове, оставив виднеться из растрепанных волос парня только глаза и усики. «Не смей мне указывать. Кажется, я четко дала понять свою позицию еще там, возле академии». «Помню, Кьяра. Но бракованная помощь тоже является помощью. Извини уж, таким родился, без титула и золота за горбом», — махнул он на Васяна. «Что?» Начала подниматься я, сжимая кулаки. «Ты сейчас назвал меня охотницей за преданным? Считаешь, я бегаю за ним, потому что нацелилась на его состояние? Вот, значит, какого ты обо мне мнения. Да чтоб ты знал, я, аристократов, на дух не переношу. Не тебя, Оля, ты исключение», — поспешила добавить, выставив в примирении руку. А тот вдруг рассмеялся, хлопнул ладонями по столу, протяжно выдохнул, Правда, моментально стал серьезным и посмотрел на Овиана. Я тебе наслышан, лекарь. Участвуешь в боях, перепродаешь зелья, добываешь редкие ингредиенты. Каждый выкручивается как может. Не у всех имеется в наличии богатенькая родня. Твое мировоззрение настолько узко, что ты судишь по людям лишь по их благосостоянию. Нет, просто у богатеньких изначально внутри присутствует гнильца с характерной вонью, которая не излечивается. Мелкая, за тебя самцы сейчас драться будут, оказался возле моего уха кузнечик. Ты только следи, чтобы голову друг другу не откусили. Мы не откусываем, Пиппи, шикнула я и набрала побольше воздуха в легкие, чтобы остановить этот балаган, который только разрастался. Значит, ты у нас чистый. Из правильной семьи, с правильными поступками и убеждениями, со светлыми помыслами, устрашающе понизил голос Васян. А остальные — гниль и падаль. И девочка твоя, хотя сам не удосужился спросить, уточнить у нее, договориться. Зато я не прыгаю индюком возле чужого. Я закрыла рот, пораженно села обратно в упор посмотрела на овиана возомнившего себе невесть что чужого усмехнулся васиан и откинулся назад норкси я решил не временить ты будешь моей девушкой буду ой приглушенно протянул пипи наблюдая за разворачивающимся ко мне овианом уверена смертница недобро произнес он ты хоть немного знаешь его чтобы делать поспешные решения «А вот и узнаю. Тебя это уже не касается. Я узнаю все, что захочу, как захочу, когда захочу, сама». «Не пожалеешь?» «Наш кавалер злится», — прокомментировал ситуацию кузнечик. «Пипи, что же ты такой забывчивый мне попался?» — вспомнила его же слова. «Он больше не наш кавалер. Мы с ним не дружим». «Мелкая, ты сейчас глупость сказала. Это не я тебе попался, а ты мне». Мы долго мерились с Овианом тяжестью своих взглядов. Он не хотел отступать, и я не планировала сдаваться. «Заказать чего-нибудь еще не желаете?» Появилась возле нашего столика улыбчивая подавальщица, и нам пришлось на время отвлечься. Васян поблагодарил ее, отказался от помощи, подкрепив все заверением, что мы уже собираемся уходить, а потом добавил. «Правда, Кьяра, я хотел тебе показать еще пару мест». Демонстративно протянул он ладонь, приглашая вложить в нее свою. И я даже потянулась к нему. Но Овиан перехватил мою руку, грубо сжал. К Яра, он тебе не подходит. А кто мне подходит? Я, ответил без заминки, к яро, не делай глупостей. Я с самого начала сказал, что ты мне понравилась. Каким образом? Он признался в любви, подсказал кузнечик. Я вздохнула, вытащила свою ладонь, отрицательно покачала головой. «Кьяра, хотя бы не делай это на зло мне, слышишь?» Я уже поднялась, вышла из-за скамьи, даже смогла обогнуть Овиана. Приблизилась к Васиану, который подал мне теплый плащ. «Кьяра!» Мы уже уходили, когда послышался оглушительный удар по столу. Я вздрогнула, но не обернулась. «Подумаешь, лекарь надумал себе лишнего. Я разве виновата?» На улице было свежо. Я подняла глаза к небу, закуталась поплотнее, не желая поворачиваться к воздушнику и обсуждать случившееся. Шмыгнула носом. Я говорил серьезно. «Да я тоже», — закивала в ответ, потирая в руки. «Прошу прощения за эту сцену. Он не должен был». Васян развернул меня, накрыл мои губы своими. Правда, не успела я хотя бы среагировать на неожиданный поцелуй, как дверь-то верно распахнулась. «А ну, разойдись!» — потребовала бабулька. «Встали на проходе! Ишь ты, что за нравы пошли! В мое время за такое выпороли бы прилюдно, чтобы неповадно было! Они нет, наоборот, ласкаются!» Ее голос вскоре затих за углом здания. Мы посмотрели с Оли друг на друга, засмеялись, решили не смущать посторонних своими поступками и отошли в сторонку. «Тебе, наверное, уже пора», — сказала я первой озадаченно глядя на свои руки, которые парень держал в своих. Поглаживал кожу большими пальцами, грел, демонстрировал, что все случившееся — не шутка, и мы вправду решили начать романтические отношения. Я нахмурилась, задумалась о своем поведении, ведь не должна отвлекаться на всякую ерунду, пока не спасу брата. Он мучился, не жил, а я...» «Что-то не так?» «Да нет», — выдернула я свои руки и спрятала их под плащом. «Просто я подумала, что тебе пора. Твои родители заждались. Нехорошо будет, если ты сильно задержишься из-за меня». «Кьяра, пожалуйста, не надо обманывать. Это из-за него?» «Нет, конечно же, нет». Слушай, давай в Академии встретимся после каникул и поговорим обо всем основательно. Я к тому времени уже найду артефакт и покончу с Риандом Хэринсом. Подарю брату новую жизнь. Не буду переживать, что он в любой момент очнется, обнаружит пожиратель душ и убьет сам себя. Я стану свободной, смогу немного побыть эгоисткой и подумать о себе, о будущем, которое после потери брата будто не существовало. А ведь открывались отличные перспективы. Во мне есть магия. Магистр Домиас обратил на меня внимание и назначил дополнительные занятия. Наверное, при должном желании я даже смогу чего-нибудь достичь, нужно лишь со своей местью разобраться. «Хочешь поехать со мной?» — вдруг предложил Васян, и я заметила краем глаза остановившегося на входе в таверну Овиана. «Да, хочу», — сказала лишь для того, чтобы окончательно сбежать от него. — Стоит нам с воздушником разойтись и мне не избежать очередного разговора. «Тогда идём», — Тогда идем, приобнял меня за плечи аристократ. Под царапающий между лопаток взгляд мы добрались до оставленной нами кареты. Я с помощью галантного парня забралась первой, уселась на лавочку. Он сел не напротив, а возле меня — положил свою ладонь мне на спину, заскользил ею вниз к талии. Не надо. Отодвинулась я, чувствуя себя неуютно. Смущаю тебя. Кажется, мы уже выяснили, что смутить меня трудно. Ммм. Поджал он губы, скорее не согласившись. Зачем ты сбежала из академии в город? По делам. Передернула я плечами. Опять секреты, Норкси. Наклонился ко мне парень, даже за подбородок к себе повернул. «А ты думал, что после предложения стать твоей девушкой я сразу раскрою все тайны?» Надеялся. «Увы, тебе придется потрудиться, чтобы меня разгадать». «Звучит интересно», — улыбнулся воздушник и опять решил меня поцеловать. Возле уха громко вздохнул кузнечик. Стало неуютно, неловко. Экипаж трясся по неровной мостовой. Мы покачивались в такты движению, вроде бы зацепились губами, но... Неудобно, холодновато, как-то раздражающе. Я вывернулась, отстранилась, заглянула в зеленые глаза. «Попроси остановить карету». Не хотелось потом битый час добираться до артефактора, лишь потому что увлеклась Васяном и не смогла в нужный момент вспомнить о важном. все таки не ради развлечений я покинула академию. «Нет уж», — покачал он головой. «Я пригласил тебя в гости, ты согласилась?» Я передумала. «Вот такая я непостоянная. все таки это характерно воздушникам, верно? Останови, пожалуйста, карету». Он усмехнулся, откинулся на спину и потёр пальцем нижнюю губу, а ещё посмотрел задумчиво. «Оли!» — позвала я, глянув в окно. «Ой, далеко уже заехали. Оли, тебе трудно, что ли?» «Ты раньше с кем-нибудь встречалась?» «Нет, ни разу. Это имеет сейчас значение?» Указала я большим пальцем на окошко, напоминая, что попросила высадить меня. Конечно, поступала не очень красиво и могла изначально не принимать приглашение, а рассказать правду, что попросту не хотела разговаривать с Овианом. Васян все понял бы и согласился, но тогда я оказалась бы должницей, потому как за любую услугу нужно платить. — А аристократов почему ненавидишь? Я шумно выдохнула свела брови на переносице, всем своим видом давая понять, что мне не нравится эта тема. Правда, сдалась быстро, потому что нет в этом тайны. В Лордоксе, моем родном мире, маги были аристократами и не очень хорошо обращались с простым народом. «И с тобой?» «Я не хочу рассказывать о своем детстве. Это не самое приятное воспоминание». «Ладно», — придвинулся ко мне ближе парень и обнял. Положил подбородок на моё плечо. Под новый вздох кузнечика в волосах поцеловал мою щёку. Показал, что мы всё-таки настоящая пара и подобные нежности, которые раньше вызывали у меня отвращение, в порядке вещей. Вот только я не понимала, как правильно реагировать. Чувствовала себя неуютно, а потому сидела до невозможности ровно. Сжимала пальцы левой руки. «Расслабься, я не буду приставать», — произнёс он с улыбкой. «Да я не напряжена. Ты ничего такого не подумай. Просто мне хотелось бы...» «Ого, как далеко мы заехали. Почти на самую окраину города. Ну почему так? Теперь пешком я точно никуда не доберусь. Придется тратиться». «Сбежать», — закончил за меня парень. «Как от лекаря сбежала». «Да нет, что ты». «Не ври, Норкси. Я не люблю, когда меня используют. Поэтому в качестве наказания познакомишься с моей семьей. Я девушек никогда не приводил, но ты будешь исключением. У мамы появится тема для разговоров. Она целый вечер станет расспрашивать тебя обо всем на свете и рассказывать о нашем доме, который якобы любит, но где не может усидеть больше пары недель. Я использую тебя, Кьяра. Отвлеку от себя внимание родителей. И тогда мы будем в расчете, прошептал он мне на самое ухо, Так тихо и как-то приятно, что я невольно расслабилась, даже заулыбалась, будто все это обычная игра, а не настоящая жизнь, где я ехала со своим новым парнем к его аристократической семье. «Ты настолько мстителен?» — повернула я к нему голову. «Это еще пустяк, Кьяра. Я способен и на большее». «О нет, с кем я связалась?» — с улыбкой начала выбираться из его рук, но он лишь сильнее прижимал меня к груди. Мы вовсю шутили, даже смеялись. Я окончательно расслабилась и перестала задумываться, как выпутываться из очередной западни. А ведь надо. Знакомство с родителями — это слишком серьезный шаг. Мы только сегодня стали парой. Нельзя настолько небрежно относиться к подобным вещам. Тем более я — другая. Даже не из обеспеченной семьи, прямо с улицы. Я воровка, которой не место в роскошном доме богатеев. «Вот и приехали», — сказал воздушник, едва экипаж остановился. «Кьяра, только не переживай. Мои родители достаточно простые, со своими древними убеждениями, но в целом мирные». Я сдержанно улыбнулась. Заметила двигающуюся навстречу карету, на которую можно было бы сзади запрыгнуть. Нужно лишь выждать удачный момент. Вот Олли вышел из экипажа первым, осмотрелся — Вот я тихонько открыла другую дверцу, готовая к прыжку. «Еху! Приключения!» — слишком громко воскликнул кузнечик, и я сорвалась с места, надеясь, что смогу второй раз за сегодняшний день сбежать.